Джон стоял на коленях, голова его упала на постель. Сколько времени пробыл он в этом положении, он и сам не знал. Стук ногтем в дверь, шаги, шуршание юбок, как во сне, не смолкали, и перед его сомкнутыми глазами стояло видение и улыбалось ему и шептало, и медлил в воздухе слабый запах нарцисса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 скучный брак или, единожды на много случаев, взбор винограда, обильного и сладкого, с румянцем заката на гроздьях. И здесь, и в другом месте, довольно было сказано о Джоне Фурсайте, чтобы показать, какое большое расстояние лежало между ним и его прапрадедом, первым Джолионом,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 Он говорил быстро, ожидая, что она сама переведет разговор на флёр, но этого не случилось. И отец его также не упомянул о девушке, хотя и ему известно было, конечно, об их встрече. Как обкрадывало, как калечило действительность это умалчивание о флёр, когда он был весь полон ею, и когда мать его вся полна была своим джоном, а его отец